Джеймс Болдуин, который в некотором смысле уничтожил этот роман в глазах критики уже в 20 веке, он назвал Печерстоу памфлетисткой. А Это действительно просто не роман в нашем понимании. Это памфлет, который написан на определенную тему и по определенному способу. И в этом смысле он занимает абсолютно хорошее место в традиции. И памфлет этот написан с такой оглядкой на проповедь светскую, которая была в ходу как раз в том кругу, где вращалась в Бичерство, и мы, например, до сих пор считаем, по другим, может быть, причинам, чрезвычайно ценным такое произведение, как «Олден» или «Жизнь в лесу» Генри Торо, в общем-то, принципиальной разницы нет. То есть это другой способ повествования, но у него и другие цели. А, в общем, это тоже трактат, может быть, без вот этой памфлетной, очень резко выраженной подоплёки, когда нужно делать какой-то ход в полемике ну, и добиться какого-то результата. Мне кажется, что представить школу политической речи современную, ну скажем, американскую в первую очередь, конечно, совершенно невозможно вот без этого ряда произведений, потому что она в значительной мере основана на том же принципе иллюстрации, которую использует вечер стол. То есть она объясняет, что происходит, она дает картинку и она включает элементы дискуссии постоянно. То есть обозначение разных точек зрения, это очень яркая картинка, это то, что в общем используется в современной риторике. Оно, конечно, в высшей степени актуальное. Даже, я бы сказала, не утратило своей остроты. Единственное, что оно утратило, вот что действительно воспринимается как такая музейная черта, это сентиментальность. Потому что вот этот тип сентиментальности, который использует Beecher Sto, и который процветал в ее время, там, например, она была в гарвардском семинаре женском вместе училась с Ферн, такая была тоже романистка сентиментальная, там, ну, другие там авторы, много был Она, конечно, этой сентиментальность в современном мире, в общем, не в ходу. Но в то же время, как она вообще это делает? В англоязычной литературе довольно много говорится о том, что, конечно, поводом был вот этот законопроект, который подробно описан в романе. Те, кто выдал негров на территории других штатов, подлежали юридической ответственности. В действительности очень важным толчком была смерть её полуторагодовалого сына. И вот эта вся сентиментальность, она настолько замешана здесь на личном. опыте, что если это читать с душой, всерьез, то я думаю, что именно бичерство не воспринимается как уж очень архаичное. Она на самом деле проигрывается на всех уровнях, потому что Том, он же отлучается тоже от детей и так далее. То есть здесь каждый страдающий персонаж, вплоть до какой-то старой пьяницы-негритянки, которая там умирает в подвале, каждый персонаж связан вот именно с этим видом расставания, патетический такой сентиментальный персонаж, вплоть до сен И наше с вами сочувствие, оно таким образом провоцируется, потому что происходит там миссис Бёрд теряет своего ребеночка и отдает его вещи для маленького Гарри, Ева умирает, Анжелина, да, Ева в русском переводе и так далее. То есть в этой ситуации находятся и белые, и черные, и таким образом формулируется позиция, и мы можем себя ассоциировать и, так сказать, вовлекаться вот в эту сентиментальную струю и Огорчаться и сочувствовать и так далее. Комментарии историка литературы Ольги Половинкиной. Гаррит стол Хижина дяди Тома.